Глава 17. Первым же делом после того, как забрала свою сумку и вышла из дома Джареда, я набрала в интернете, скокавая лошадь демон. Как только результаты загрузились, засигналила машина. Я подпрыгнула, чуть не выронив телефон. Седовласый водитель, с которым мы уже встречались вчера, обошёл седан и открыл заднюю дверцу. Месье Адлер настаивает, чтобы я довёз вас до дома. Я сглотнула. У меня не было сомнений, что Джаред попросит своего водителя подвести меня. В чём я сомневалась, так это в пункте назначения. Бьюсь об заклат, Джаред приказал ему вывести меня из города или даже из страны. Пожалуйста, поблагодарите месье Адлера за его щедрость, но я лучше пройду пешком. Мадмуазель «Сейчас середина ночи». Это показалось мне уморительным. Водитель предупреждал меня об опасностях, которые могут таиться на тёмных улицах. Разве он не знал, на кого работает? Я развернулась и помчалась по затемнённой Аркаде, постоянно оглядываясь через плечо. Я услышала, как захлопнулась дверца машины. Вспыхнули красным задние фары, но машина не тронулась с места. «Сейчас». Наверняка водитель передавал мой отказ Джарреду. Я ускорилась и перешла через дорогу. Когда я оглянулась, седан уже исчез. Как только площадь Вагезов осталась позади, я вернулась к экрану телефона и нажала на первую статью. Исаак Адлер и его ценный жеребец. Я прокрутила страницу вниз, пока не наткнулась на фотографию молодого мужчины, немного старше Джарреда. с густыми неконтролируемыми каштановыми кудрями и блестящими голубыми глазами. Так это и был его печально известный дядя. Я рассмотрела черты его лица в поисках сходства с Джаредом. Их изогнутые, словно лук Купидона губы были одинаковыми, как и лёгкий прищур, с которым Исаак смотрел на мир. Но если Исааку прищур добавлял молодости и беззаботности, то Джаредо язвительности и презрения. Я изучила статью, затем нашла информацию про убийство и прочитала столько, сколько смогла осилить. Интересно, попал ли убийца жены и лошади Исаака в Абадон? Или он стал тройкой из-за своей жестокости? В зале оценки не было информации о бывших грешниках, но, возможно, один из работников гильдии знал, что с ним случилось. Несмотря на заявление о своей лживой натуре, Джаред сказал правду, и это меня утешило. Когда я уже собиралась убрать телефон и сосредоточиться на дороге, он зазвонил. Я сразу же ответила, потому что мой номер был только у членов гильдии и нескольких грешников, которым я помогла в штатах. Ты отказала моему водителю? Голос Джареда почти заставил мое сердце остановиться. Как Как ты узнал мой номер? Угадал. Сомневаюсь. Ладно, не угадал. На другом конце линии что-то зашуршало. Амир узнал его для меня. Так вот, что они делают с личными вещами, оставленными у них на хранении. Роются в них. Могли ли они подложить мне в сумку маячок? Неважно. Я скоро буду в потоке на пути в Нью-Йорк. Почему ты звонишь мне, Джарет? Хотел убедиться, что тебя не зарезали. Не самое редкое событие в этом городе. Сумасшедшие пыряют без всякой на то причины. Я смотрела улицу. Моё сердцебиение участилось. Получить удар ножом было бы неприятно. До завершения своих крыльев я буду истекать кровью, как человек. Хоть и поправляюсь быстрее. Я остановилась на пустынном пешеходном переходе, наблюдая за светящейся красной стрелкой светофора, вместо того, чтобы озираться по сторонам, как пугливая девчонка. Ты действительно ожидаешь, что я поверю в твою заботу? Ты скорее вознаградишь нападающего. Магновение из телефона не раздавалось ни звука. Если под вознаграждением ты подразумеваешь четвертование, то да. Именно это я бы и сделал. Красная стрелка превратилась в зелёную, но я не могла заставить себя перейти через дорогу. Почему? Что, почему, пёрышко? Почему тебя волнует, что случится со мной? Потому что мой город опасен, потому что ты женщина, гуляющая ночью одна, потому что ты ушла от меня злой, и по какой-то необъяснимой причине твой гнев заставляет меня чувствовать вину. А я никогда не чувствую вину. Я поджала губы и наконец-то ступила на пешеходный переход, хотя светофор уже начал моргать. Не то чтобы на улице были машины, хотя нет, одна машина была. Я прищурилась, чтобы разглядеть водителя за тонированным лобовым стеклом. Ты следишь за мной, зашипела я. Я охраняю тебя. ради твоей же безопасности. Ты невозможен. Мне часто это говорят, но обычно после секса, а не до него. В голос Джарады пробралась хрипотца, что в сочетании со словами заставило меня замедлиться. Мы никогда не переспим, сказала я. Знаешь, что я люблю больше, чем справедливость? Вызовы. Я люблю сложные задачки. Так что я принимаю твой вызов. Хотя река была всё ещё в квартале от меня, её звук ударил меня по барабанным перепонкам. Я не бросала тебе вызов, я просто сказала, что меня такое не интересует. Я знаю, что ты сказала, но я также знаю, что сказала твоё тело, и ты определённо была заинтересована. Я тихо зарычала. Думаешь, весь мир вращается вокруг тебя? Что ж, позволь мне кое-что прояснить. Я не заинтересована в том, чтобы раздеваться вместе с тобой. Всё, что меня интересовало, это сделать тебя лучше, чтобы у меня был шанс с тем мужчиной, которого я действительно хочу. Мне стало тяжело дышать, будто я только что кричала. Надеюсь, что нет. В домах вокруг было открыто несколько окон, и последнее, чего мне хотелось, Это будит людей посреди ночи. Как то, что я стану лучше, увеличит твои шансы с другим мужчиной? Голос в трубке больше не был хрипловатым или насмешливым. Я вздохнула. Мне не хотелось обсуждать Ашара с Джарадом. Кроме того, я не могла рассказать ему про нашу систему начисления баллов. Послушай, мы с тобой не друзья. И как я уже говорила, мы больше никогда не увидимся, так что Как моё изменение к лучшему принесёт пользу твоей личной жизни? Я вешаю трубку. Я впустил тебя в свой дом, поделился историей своей семьи. Самое меньшее, чем ты можешь отплатить, это объяснить свои намерения. Не пытайся вызвать у меня чувство вины. Я не люблю, когда меня используют, пёрышко. Я на мгновение закрыла глаза и сжала пальцами переносицу. Я уже сказала, что это было пари. Но ты не уточнила, что при с другой мужчина. Я думала, это просто глупое пари с другом. Теперь я чувствую себя дураком. А мне не нравится чувствовать себя дураком. Ты не дурак, ясно? И я не сказала о цели пари, потому что она не имеет к тебе никакого отношения. Я ждала от Джареда извинений или угроз, но голос из трубки обманул мои ожидания. Ты романтик, пёрошко. Я посмотрела вниз на воду, окружающую фундамент моста, на серую пену и белые завихрения. С чего ты это взял? Из-за того, что я берегу себя для брака? Нет. Из-за твоего выбора книг для чтения. Моя рука крепче сжала сумку, и книга врезалась мне в талию. Предоставил ли Амир Джареду подробный отчёт о содержании романа? Геля Джаред понял сюжет после быстрого взгляда на обложку. "Из-за твоей благодарности за еду", продолжил он, "убеждённости, что добро есть в каждом. Потому что это так?" "Нет". Я уже собиралась возразить, когда он добавил: "В романтике женятся по любви. Если тебе нужно выиграть пари, чтобы заполучить этого парня, значит, ты в него не влюблена". Конечно, я в него не влюблена. Мы виделись всего один раз. Люди не влюбляются после первой встречи. Последовала долгая пауза, как будто он размышлял, почему романтик не верит в любовь с первого взгляда. Тогда почему ты так решительно настроена выйти замуж за этого человека? У меня есть на то причины. Причины, которыми я не хотела с ним делиться. Ты была готова провести время с самым ненавистным человеком во всём Париже, чтобы завоевать этого мужчину. Значит, ты действительно хочешь быть с ним?» Я вздохнула. «И? Тебя волнует, чего я хочу сейчас? Насколько сильно ты хочешь этого мужчину?» Я вздохнула. «Никогда не хотела ничего сильнее». «Тогда почему ты сдаёшься?» Я выпрямилась. «Я не сдаюсь?» Я собираюсь заполучить его иначе. Приходи завтра утром. Я оттолкнулась от перил моста. Джарет, послушай просителей. Найди того, кто тебе понравится, и я помогу ему. Я чувствовала подвох в этом предложении и боялась потерять ещё больше перьев. Это ловушка? Была ли сегодняшняя ночь ловушкой? Я всё ещё не была уверена, что именно произошло этой ночью, кроме очень странного вечера. Увидимся через пару часов в пёрышко. Я так не думаю. Так и будет. Нет. И передай своему водителю, чтобы он перестал преследовать меня. Джарет не ответил. Джарет? Когда я убрала телефон оттуда, на экране уже была моя заставка. Джарет повесил трубку. Конечно, он повесил трубку. Я мало что знала о Джараде, но как я успела понять, ему не нравилось, когда ему указывали. А потом, когда шофёр следовал за мной всю дорогу до гильдии, я поняла ещё кое-что о тройке. Он не подчинялся ничьим приказам.